Глава двадцать третья. Во все тяжкие. Не сговариваясь, мы отнесли всю нашу добычу в одно место и просто положили на землю. Пока вещь не взята, каждый способен увидеть ее описание, а значит, что может быть лучше для экспресс-обсуждения по горячим следам. «Как я и думал, мой новый меч не такая уж и редкость» ухмыльнулся лысый, ткнув ногой практически полную копию сжатого в его руке оружия. Ну, разве что показатели и требования у новой железки были чуть пониже, но общий смысл от этого явно не менялся. «А ты неплох, кот, значит. Смог справиться с таким монстром в одиночку?» Дэвид не спрашивал, а утверждал. «Впрочем, ничего удивительного в этом нет и не могло быть». Просто самое логичное следствие из увиденного, но, судя по всему, Алисе и Ирине такое в голову раньше не приходило. И сейчас обе девушки уставились на меня с широко раскрытыми глазами. И вот опять. Но зачем этот человек пытается поднять мой рейтинг? Это непонятно, а такие вещи пугают. Что думаешь о книге? Я в свою очередь указал на самый главный артефакт, доставшийся нам после смерти Корга. Книга контроля, одноразовая, позволяет открыть характеристику контроль, стартовое значение ноль, не повышается меткой, цена 50 очков характеристик. «Давай все-таки начнем с тебя». Лысый благородно уступил мне возможность первому поделиться наблюдениями. «Судя по всему, ты уже знаешь достаточно, так зачем мне тратить время на пустые догадки?» Сейчас можно было бы сказать много умных слов про то, что догадки никогда не могут быть пустыми. Что рассматривая проблему с разных сторон, мы сможем увидеть больше. Вот только Дэвид явно показал, что не готов участвовать даже в таком простом научном эксперименте. А значит, любые мои доводы просто не будут услышаны. Как же меня это раздражает в людях. Но порой остается только с этим и жить. У чужаков открыто множество новых характеристик из тех, о которых у нас даже никогда не слышали. Набрав определенное значение в разных показателях, можно открывать дополнительные способности, например, видеть защиту конкретных частей тела и умение бить именно в слабые места. Я в двух словах описал увиденные способности Сета и с интересом принялся ждать, к каким же выводам на основании этого сможет прийти лысый. «Значит, пятьдесят очков на открытие, потом повышение за счет уровней», — задумчиво начал рассуждать Дэвид. «Я бы предположил, что если способности, открываемые за счет комбинации характеристик, и вправду интересные, то их обладатели, скорее всего, будут поднимать основные характеристики только за счет метки, а для всего остального будут стараться набить себе как можно больше уровней». В принципе, я пришел примерно к тем же выводам, и параллельно опираясь на стоимость открытия новых показателей и их количество у сета, постарался прикинуть его уровень. Интеллект, мудрость, контроль, точность, скорость, критическая атака и наблюдательность. 7 умножить на 50 – это уже 350 очков. Дальше – умение видеть слабые точки – это сотня контроля. И уверен, в остальных вряд ли будет меньше пятидесяти. Итого, уровень сета будет точно за триста. При том, что в нашей полосе я таких цифр почти не встречал. Как ты оцениваешь свои силы в столкновении с таким противником, уровня, скажем, трехсотого-пятисотого? Я немного повысил планку, исходя из того, что вряд ли мой знакомый относится к сильнейшим воинам своей фракции. Так не скажешь. Задумчиво ответил лысый, не став на этот раз сбиваться на свой привычный оптимистичный настрой человека, как будто способного восправиться с кем угодно. «Нужно смотреть, что именно они еще могут, помимо того, о чем ты рассказал. Но в любом случае, если сравнивать в целом, даже не со мной, а, например, с воинами из городов Фронтира, нашим найдется чем ответить». За прокачанное выше стандарта силу и ловкость есть свои достижения. Если подкрепить это тем же оружием из разлома, думаю, ни у кого преимущества особого не будет. Ты ведь для этого и не просил Холлу открыть разлом для остальных. Ты и хотел, чтобы в городах оказались готовы к вторжению. А чего же не захотел поиграть в рыцаря в сияющих доспехах, самолично спасающего мир? В последних фразах в голосе Дэвида вернулось привычное ехидство. «Не верю в героев», — отвечаю абсолютно честно, но лысому этого мало. «А еще ты, как и я, пока еще не веришь в то, что смог бы удержать такой большой кусок. Вот отдал его, чтобы оставить себе хотя бы благодарность от будущего обладателя». «Умно на самом деле, немногие могут побороть свою жадность и признать страх». Давид замолчал, задумавшись о чем-то своем, а я бросил быстрый взгляд на девушек. Обе стоят, молчат, превратившись в слух, и стараются впитать в себя каждое услышанное слово. «Интересно, а как бы я вел себя на их месте?» «Сейчас главный вопрос в другом. Я решил немного изменить вектор разговора. У нас есть книга, мы можем открыть новый навык, разобраться, как эта система работает». Но вот вопрос, стоит ли оно того? Для себя-то я уже точно решил, что стоит. Учитывая мои особенности, возможность получить навыки, как у Сета, сможет компенсировать мое отставание во времени развития. Да и жизнь — это не игра. Тут сила определяется не самой большой пушкой, а прежде всего широтой арсенала. Вот только как бы там ни было, ставить опыты на себе очень бы не хотелось. В идеале, убедить бы Лысова изучить этот навык, а потом, лишь когда буду понимать, что к чему, уже сделать это и самому. Уверен, новые книги мы еще обязательно достанем. Надеюсь, ты не рассчитывал, что я буду тратить свои очки характеристик, не разобравшись до конца, как все работает. И смешок Лысова моментально разрушил все мои планы. Но что за человек, и почему его мысли так похожи на мои? Я хочу попробовать. Повисшую паузу нарушил голос Алисы. «Моя ученица показала, что она явно храбрее стоящей рядом магички пространства. Или это все-таки больше не смелость, а глупость?» «Почему?» Тут же поинтересовался Лысый, сформулировав, наверное, самый интересный для любого исследователя вопрос. «А я сейчас никто», — Алиса начала говорить, а я чуть не вздрогнул, узнавая в ней себя. Я вижу вашу силу и понимаю, как же мне до нее далеко. Конечно, я могу идти по обычной дорожке и надеяться, что когда-то смогу приблизиться к этому уровню. Но это же так долго. Знаете, я не из тех, кто стал бы бегать от укуса радиоактивного паука. Я сначала даже не понял использованный ею образ. Лишь потом догадавшись, что речь зашла о супергероях из комиксов впрочем, не мне решать, хорошая это мотивация или нет, если в итоге человек сам принимает решение двигаться вперед. Ведь по большому счету, обычно значение имеет только результат и больше ничего. Для активации способности поиск слабых мест нужно 100 контроля. Это 50-й уровень, вернее 56-й, учитывая уже потраченные очки. Я начал прикидывать, сможем ли мы использовать этот порыв. С одной стороны, Немного жалко ученицу, но с другой, это возможность сделать ее сильнее. И если все правильно разыграть, то частично эту операцию мы оплатим за счет Лысого. «Это не так сложно. А что с основными характеристиками? Какие там требования?» Тут же поинтересовался Дэвид, заглотив наживку. «Вот ты прекрасно. «Триста ловкости, это нужно поднять ее до редкого уровня». Отвечаю, а сам понимаю, что до конца еще не знаю, как именно будет работать повышение магической метки. Смогу ли я повлиять на него стихийными кристаллами, или надо будет снимать какой-то замок на развитие с помощью обмана? Нет, у меня есть догадка, но стоило ли отбрасывать вероятность неудачи? Впрочем, даже если ничего не сработает, это будет всего лишь поводом во всем получше разобраться. Вряд ли я продвинусь далеко, если мои последователи окажутся лишены возможности развивать свою метку. Очки и характеристик я могу добавить. Как я и думал, у Лысова оказался небольшой запас на черный день. У меня тоже есть заполненный артефакт на случай повышения метки, но всегда же приятнее тратить чужое, а не свое. Хотя полностью без вложений тут, конечно, будет не обойтись. Алиса, держи кристалл. Я протянул девушке один из камней дерева. Сжимаешь его в руке и подтверждаешь, что хочешь поглотить энергию. Вот, собственно, сейчас и узнаем, как сработает моя теория. Если коротко, то мне кажется, что сейчас стихия Алисы, скажем так, в нейтральном состоянии. И я смогу ее повысить любыми стихийными кристаллами. Кстати, может быть, камни Большой Тройки тоже бы сработали но не хотелось бы бросать такую перспективную ученицу в руки конкурентов. «Магия выросла на триста», — немного отрешенным голосом сказала девушка, до конца еще не веря, что в ее развитие вот так просто начали вкладывать какие-то явно редкие ресурсы. Или она-то как раз понимает, что бесплатного сыра не бывает, и готовится увидеть счет за все это. «Тот риск, что ты берешь на себя, это достаточная цена», — успокоил я ее. И даже не стал добавлять обидное «не боись». Держи еще кристаллы. Я передал девушке еще 83 камня, ровно столько, сколько нужно для перехода на улучшенный уровень. Что забавно, если мы сейчас доведем эксперимент до конца, то метка у Алисы будет даже выше, чем у меня. Но до полуночи, с учетом недавних повышений притока обмана в моих учениях, очень скоро и я открою редкий уровень своей стихии. Следующие минуты мы просто стояли и ждали, пока Алиса не поглотит все выданные ей камни. Но, как и следовало ожидать, для перехода на новую ступень одной энергии оказалось недостаточно. Девушка рассказала, что появился знак разблокировки способностей, информацию для активации которого можно будет рассмотреть только в каком-то неизвестном месте силы. И только я решил, что процесс похоже затянется, как Алиса напомнил о выданном мне роге. «Просто одолжи его своей ученице, и пусть она воткнет его в труп одного из коргов». Лысый махнул рукой в сторону ближайшей к нам лужи слизи. Судя по его ехидному взгляду, Дэвид был доволен возможностью показать нам всем, чем отличаются такие, как он, от обычных жителей этого мира. А еще не удивлюсь, если он с самого начала решил во всем этом поучаствовать, даже не ради того, чтобы во всем разобраться, а чтобы напомнить мне о переданном артефакте, ну и дать возможность на ком-то другом убедиться в его эффективности. Что ж, я не против, да и нет у меня выбора в текущих обстоятельствах. Попробую я запретить сейчас Алисе использовать рок, и тут же бы стал в ее глазах трусом, перестраховщиком, а то и вовсе тем, кто боится, что она станет сильнее. Ненавижу, когда меня вот так вот загоняют в угол, но и лысый не знает всего. Вполне возможно, с помощью взора я смогу узнать об этом артефакте что-то неизвестное и его предыдущему владельцу. Активировать ментальную защиту. Поднять взор до уровня 6. Для начала, прикрыв свои мозги от потенциальных атак Лысого, я поднял свою возможность видеть скрытое до максимума и дал Алисе знак использовать выданный ей артефакт. Тут же рок-демона устремился вниз, и разбрызгав уже начавшую попахивать слизь от коргов, вонзился в камень тропинки, на которой мы все стояли. Метка магии повышена до улучшенного уровня. Проклятие ослабления сознания. Эффект 3. Не прошло. В вас ощущаются следы Бога. Ими скрыто. Очень интересно. Получается, этот рог каким-то образом ментально воздействует на своего хозяина при использовании. Еле заметно, конечно, но все же. Вот только на Алису воздействие не прошло, и учитывая его не столь высокую силу, думаю, тут все дело в ее магической защите и интеллекте. Получается, мы и другие такие же будем защищены от побочных эффектов и при этом сможем извлечь всю возможную пользу от этой штуки, при том, что она явно есть. Метка же повысилась, а значит, как и сказал Лысый, Возможно, этот рог поможет нам ускорить активацию маски. Ладно, вот закончим с Алисой и книгой контроля, и обязательно попробую использовать рог уже сам. А лысый пусть улыбается. На этот раз я точно на шаг впереди него. Передав Алисе еще 84 средних кристалла дерева, я дождался, пока она их впитает, добравшись до следующей границы, а потом поглотит с помощью рога силу оставшихся коргов». Как оказалось, на редкий рубеж нужно больше жертв, так что мы двинулись дальше в поисках новых шестилапов. Да и при этом, конечно, не стоит забывать главную цель, ради которой мы сюда пришли. Нам нужна не столько добыча, сколько информация о соседях. И уверен, если дойти до ближайшей отметки с чужим городом, то кого-нибудь из местных мы там обязательно повстречаем. Ну а пленить человека и потом разговорить... Что-то мне подсказывает, уж с этой задачей мы обязательно справимся.